Серия первична Мавр беззвучно двигался за бородатым мужчиной Тот, кажется, что-то почувствовал С каждой секундой ускорил шаг Но это были пустяки Главное не ошибиться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 «Вкуснее них разве что северокорейцы!» «Так, что еще?» «Некрещеный, хорошо!» «Не ходит в церковь, значит, материалист!» «Отлично!»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 О, только не увлекаться, не высасывать сюда донышко. Это будет глупой, мелковозный эгоизм. Многообещающий посетитель Пули вылетел за ворота. Я облегченно перевел дух, пошел до стены, даже принялся насвистывать, успокоился.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 «Это небезопасно. Насосешься к какой-нибудь дрянь, а потом мучайся в самом начале своей хайгетской жизни, только-только открыв, что материя нуждается в подпитке». Мавр неосторожно напился крови первого попавшегося буржуа, что с дуру гулял ночью вдоль кладбища.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 Во-первых, мягкотелые либералы, вроде бедняжки Женни, как он мечтал после своих похорон вновь оказаться с ней рядом, с единственным по-настоящему близким человеком, принимавшим его целиком и все ему прощавшим. Но вместо Женни его ждали в могиле одни лишь кости.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 Едва умерла, сразу же кинулась к своему боженьке Вымаливать прощение для хера-доктора Вторая категория лжематериалистов Неразборчивые в средствах хапуги, пошедшие по стопам перерожденца И предателя рабочего класса Лосаля Именно такие в 20 веке и погубили великое дело марксизма не в силах терпеть лишения и голод Они кидались на первого же посетителя И очень-очень скоро, согласно законам диалектики Материя начинала главенствовать над их сознанием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 На Хайгейте, кроме Мавра, остался только Джек. Но они уже больше ста лет не разговаривали, даже не здоровались. Поздороваешься с таким, ты ему good evening, а в ответ слышишь «слава Люциферу». Вот он, закономерный итог безмозглого прудонизма. Жал!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 Эта свинья повадилась жрать свежую мертвечину, и на этой почве быстро перековалась в сатанисты. Ах, кушать те метания бунтарей из среднего класса.